Яна вернулась под вечер и была искренне удивлена, когда с порога ее схватили за руку и потащили в маленькую гостиную, где и накинулись тремя голодными пираньями. «Яна, а Аша может отличить, когда человек врет?» с надеждой спросила Елена. «Может». «Точно». Гард смотрел не хуже жреца. «Да, может. И еще как, она умная. А что?» «А мы сейчас опросим всех на тему общения с Вереолой, А ты скажешь, кто нам соврал?» Яна почесала кончик носа, поглядела на Аашу. «Лапа, ты как?» Волчица утвердительно рыкнула. «Определить, кто врет? Да запросто. Люди существа вонючие, а еще не управляющие своим запахом. О чем-то они, конечно, догадываются» и поэтому обильно поливаются вонючими водами и маслами. Но разве это преграда для волчьего носа? Конечно, нет. Ради своей подруги а аша готова была еще не на такие подвиги. Подумаешь, кучку людей перенюхать. Только как бы нам не напугать всех раньше времени, задумалась Яна. О, а Аша, солнышко! Солнышко послушно нырнуло под стол, накрытый длинной до пола с скатертью. «Рыкни, если услышишь ложь. Только тихо». Она точно поняла. Гарт явно сомневался. Я нафыркнула. «Людям бы такой ум, как у нее. Век бы горе не знали». Не объяснять же Гарту про связь между Нархиро и волком. «Это как часть тебя. Когда ты берешь щенка с младенчества, точнее, когда он выбирает тебя, едва открыв глаза, и ты с ним постоянно рядом, учишь, лечишь, кормишь, вы одно целое, и понимать друг друга вы начинаете очень быстро и любить, и ценить. Да с мужем или женой и то может не быть такой связи. На лице Лория явно читалось сомнение, но... Малая гостиная была выбрана за наличие двух входов. Чтобы человек вошел, ему задали пару вопросов, он ответил и вышел, не встречаясь с теми, кто ждет опроса и не рассказывая им о сути дела, чтобы никто не успел подготовиться. Начали с управляющего. «Вы знакомы с Вериолой Вельд?» «Нет». «Она могла представляться как Вериола Гетанро?» «Не припоминаю». «Молодая, симпатичная, лет двадцати пяти». «Ничего не могу сказать». «Вас кто-нибудь просил что-то зашить в платье хозяйки?» «Нет». «Принести ему или ей платье?» «Нет». Было видно, что управляющий удивлен, но не сильно. У господ бывают разные причуды, тем более у высокородных. Но главное, что безвредные и хорошо оплачиваемые. А ответить на пару вопросов за небольшое вознаграждение, да разве жалко? А Аша молчала, человек не лгал. Честно пытался припомнить, но не лгал. И конвейер пошел пахать. «Вы знакомы с Вериолой, Вильд?» «Нет, наверное, нет». Вериолы Гетанро, тоже нет. Удача улыбнулась компании на одной из четырехкомнатных служанок. Не самой заметной, не самой умной, симпатичной, обычной. Мирея, вы знакомы с Вериолой Вельд? Нет. Мягко напомнила о себе Аша. А с Вериолой Гетанро? Нет. Рычание стало еще отчетливее, словно под столом бурили дыру в земле. «А почему вы врете? «Я не вру!» Гард слушать не стал, просто хлопнув в ладоши. «Взять ее. Визжащую служанку ухватили за руки и потащили в подвал. А допрос продолжился. Но, увы, больше никого обнаружить не удалось. Остальные про Вериолу попросту не знали. Ни Вельт, ни Гетанро и даже о связи Елены с этой фамилией не догадывались. «Что теперь с ней делать?» — Ничего. Яна даже удивилась вопросу о елены Пусть посидит в подвале до утра, а мы займемся своими делами. Рошер посмотрел на Таяну. — Ты готова? — Мы готовы. А Аша выскользнула из-под стола, прогнулась и потянулась. Гард покачал головой. Ей бы ошейник с шипами наружу. Яна фыркнула. Нархеро давно придумали своим волкам боевые доспехи — Просто взять мы их не могли. Некуда и тяжело. А заказать здесь новые? А мы пока воевать ни с кем не собираемся. Вот для таких походов. Нет, пока нет. Гард пожал плечами и не стал развивать тему. Оно ему надо? А Яна быстро переоделась в штаны и рубашку похуже, переплела косу, заправила ее под одежду, накинула плащ и вернулась к собранию. Рошер уже ждал ее. Идем? Да.